Голова восемнадцатая. Он пролежал без сознания шесть часов и по-прежнему не пришел в себя. В глазах была пустота. И спустя мгновение он их снова закрыл. Я неловко схватил его за запястье. Пульс. Сначала я ничего не почувствовал. Но нет, пульс есть. Слабый, медленный, но ритмичный. Патрик еще мог выкарабкаться. из бездны я так обрадовался что он жив что если бы не присутствие рауса уиллера то просто заревел бы на меня вдруг снова навалилась волна отчаяния впервые охватившего меня когда билли застрелил патрика но потом подавленного удивительно что я снова испытал это отчаяние именно сейчас когда появился шанс — Что? Что это? — заикаясь, спросил Раус Уиллер. Лицо у него было цвета воска. Я посмотрел на него с неприязнью и коротко сказал. — Он жив. — Этого не может быть. — Замолчите. Пуля угодила в верхнюю часть головы, туда, где росли волосы. И вместо того, чтобы войти в мозг, лишь по касательности задело череп Длинная, распухшая в взгустках крови, рана выглядела ужасно. Но мне она показалась прекрасной по сравнению с круглой, аккуратной дырочкой. Я встал и снова накрыл его одеялом, чтобы он не мерз. Затем, не обращая внимания на протесты Рауса Уиллера, пошел назад. В кабине ничего не изменилось. Самолет с ревом несся вперед. Все приборы работали отлично. Стрелки на них были как приклеены. Я дотронулся до спины второго пилота. Он затих навсегда. И не мог оценить моего сочувствия. Я вышел из кабины и присел возле Майкла. Его тоже застрелили в голову. Но тут все было однозначно. Подвижные брови... Застыли навеки. Я положил его на спину, чтобы придать телу больше достоинства. Это единственное, что мы можем дать мертвым. И отобрать тоже. Четыре ящика в багажном отсеке, несмотря на свои относительно небольшие размеры, отличались тяжестью и были втиснуты туда с такой силой, что все остальное оказалось смято и скомканно. я просунул руку подальше извлек одеяло которым накрыл тело майкла потом взял еще одно и пошел в отсек борт инженера где то должна быть аптечка кажется в одном из буфетов к счастью мне удалось ее быстро найти на аптечке лежал яркий сверток полосатая оберточная бумага аэропорта маль кукла для дочери Майкла. Я не имел Ничто не могло затушевать простой факт. Я везу ей ко дню рождения мертвого отца. А Габриэла, беспокойство за ее жизнь нависало в моем сознании словно низкий потолок, на который можно было больно удариться. Я взял пакет, который она завернула собственноручно и выложил на стойку рядом с пластмассовыми стаканчиками и пачкой сахара. Да, люди выживали, получив пулю в легкой. это знаю. Но серьезный итальянский доктор сказал всего-навсего, что есть надежда. А в надежды острые когти. Если Габриэлло умрет... мне незачем возвращаться домой с аптечкой и одеялом я пошел назад к патрику по пути в уборной я вымыл свои грязные руки затем намочил кусок ваты чтобы протереть его окровавленное лицо когда я насухо протирал его вторым куском ваты я нащупал шишку След от удара пол в считанные секунды мозг патрика получил двойное сотрясение Пока я обрабатывал лицо, его веки даже не пошевелились. Охваченный новым приступом тревоги, я стал нащупывать пульс. Он по-прежнему был слабый. Облегченно вздохнув, я разорвал стерильный индивидуальный пакет и наложил повязку на рану, заклеив края пластырем. Под голову Патрика я подложил сложенное второе одеяло, чтобы уберечь его от вибраций. Ослабил узел его галстука, расстегнул пуговицу рубашки, потом расстегнул брюки. Больше я ничем не мог ему помочь. Я встал, чтобы уйти. Но Раус иллер тревожно истерически крикнул. «Неужели вы меня так оставите?» Я оглянулся. Он полусидел, полустоял на коленях, и руки его были привязаны к креплению кресла. Он провел в таком положении уже три часа, и его дряблые мускулы явно не выдерживали. Было бы, наверное, жестоко оставить его так до конца полета. Я поставил аптечку на бокс, вытащил брикет сена, поставил его возле большого ящика, с помощью кусачек альфа перерезал проволоку, связывавшую запястье Рауса Уиллера, и показал на брикет. Сюда. Он медленно, неловко поднялся, скрикнул от боли, испотыкаясь, валяясь с ног, кое-как плюхнулся на брикет. Я поднял еще один кусок проволоки, и, невзирая на его протесты, связал ему руки и прикрепил проволоку к гнезду, от которого шла цепь, закреплявшая ящик. Еще не хватало, чтобы он шатался по всему самолету и стоял у меня над душой. «Куда мы направляемся?» — осведомился он. Теперь, когда ему удалось кое-что с меня вытребовать, к нему снова вернулся важный тон. Я промолчал. «А кто ведет самолет?» «Джордж». «Кто он такой?» «Хороший вопрос». растерянность рауса виллера была просто очаровательна я оставил его в этом милом состоянии проверил еще раз пульс патрика взял аптечку и пошел в отсек борт инженера там в медицинском ящике я обнаружил бинты и мази в том числе и от ожогов осторожно я поднял свитер и вытащил из брюк рубашку Только Билли мог получать удовольствие от этого зрелища. Я взял пакет с самой большой противожоговой повязкой и наложил ее с такой тщательностью и осторожностью, какие мы приберегаем для себя. Впрочем, это оказалось достаточно мучительно. Когда я закончил оказывать себе медицинскую помощь, то опять пожалел, что вообще затеял все это. Я чувствовал себя отвратительно. Выпил стакан воды, но это не погасило бушевавший во мне пожар. В аптечке были следующие болеутоляющие средства. Аспирин, кадеин в таблетках и шесть ампул морфина. Я вытряхся из флакона две таблетки кадеина и проглотил их. Затем сложил все лекарства в аптечку, закрыл крышку. и поставил на место. Вернулся в кабину. Все работало прекрасно. Я достал из багажного отделения третье одеяло и накрыл им тело Боба. Сразу же обстановка в кабине сделалась менее зловещей. Может быть, именно поэтому люди всегда закрывали лица покойников. Я проверил время, Марсель мы пролетели час назад, 150 миль. Лететь еще долго. Я прислонился к металлической стенке, прикрыв глаза. Нет, так дело не пойдет. В таком состоянии мне не долететь. В моем мозгу всплыли фрагменты инструкции Министерства авиации. Причиной многих воздушных катастроф. Является, как правило, плохое физическое состояние летчиков. Чем сложнее полет, тем серьезнее могут оказаться последствия даже легкого физического недомогания. Оставайтесь на земле, если вы почувствуете потребность в приеме лекарств, если чашка кофе не прогонит ценливость. Доброе старое министерство. Его инструкция попала прямо в точку. а их меркам мне нужно было оставаться на твердой земле. Я был с ними целиком и полностью согласен. Радио, вдруг подумал я, без всякой связи с предыдущим. Оно не работает. Я открыл глаза, оттолкнулся от стены и стал разбираться, в чем дело. Я быстро понял, что с ним. Ярдман вынул все предохранители». И результат был примерно такой же, как если бы в системе электроснабжения удалить пробки. Но в каждом самолете должны иметься запасные. Я нашел место, где они могли находиться. Пустота. Все в карманах Ярдмана. Налив себе еще воды, я сел в кресло Патрика и надел наушники, чтобы не так шумело. Я откинулся на удобную кожаную спинку. Руки положил на подлокотники. Через некоторое время кадеин и противожоговая повязка начали оказывать свое благотворное воздействие. Небо все еще было черное, усеяное звездами. Маячок по-прежнему крутился, озаряя розовым светом широкие крылья. Но теперь к розовому... Добавилась сероватое. Не рассвет. Просто восходит луна. Очень кстати. Хотя луна была далеко не полная, с ее помощью можно было сориентироваться в следующий раз, когда я буду пролетать над побережьем. Но когда я там окажусь? Я лечу через Францию с юго-востока на северо-запад. Это миль пятьсот. Марселия пролетал в час сорок, сейчас три десять. Итак, ламанш манш Расчетное время прибытия — около пяти часов. То, что Патрик оказался жив, заставило меня иначе оценить свой поступок. Я правильно сделал, что улетел на ДС-4. Иначе Ярдман просто пустил бы ему в голову еще одну пулю. Или вообще его так и похоронили бы живым. Теперь меня хоть перестало беспокоить сомнение, надо было лететь на честь не или нет. Я зевнул. Плохо. Еще не хватало заснуть. Зря я принимал таблетки. Боль хороша тем, что отгоняет сон. Я провел рукой по лицу. Она была как чужое. Я убил Билли, хотя я мог просто ранить его в ногу и предоставить Ярдману возможность разбираться с ним. Но нет, я решил сам с ним расправиться. Холодная, расчетливая месть. Да, это самое настоящее предумышленное убийство. До чего трудно провести грань между предумышленным убийством и самозащитой. — Да ладно. Все равно об этом никто не узнает. Да и совесть меня не грызла. Я еще раз зевнул. Может, съесть банан? Уменьшившаяся связка лежала на подоконничке. Четыре почерневших черешка напоминали, как Патрик утолял свой голод тогда утром. Я представил их сладковато мучнистый вкус и оставил бананы в покое. Я не очень проголодался. Последняя моя еда — лазанья с Габриэллой. Габриэлла. Вскоре я встал и пошел взглянуть на Патрика. Он лежал неподвижно, но глаза его снова были открыты. Я опустился на колени рядом и спросил. — Ты меня слышишь, Патрик? Никакого ответа. Я медленно встал и посмотрел на Рауса Уиллера. Он сидел, слегка съежившись, словно из него выпустили воздух. Он явно понимал, что будущее не сулит ему особых радостей. Я молча повернулся и пошел в кабину. «Четыре часа. На чего же велика Франция?» Я в сотый раз проверил, как дела с горючим. Стрелки циферблатов вспомогательных баков приближались к нулю. Четыре двигателя при обычной скорости потребляли 150 галлонов в час. И даже при более медленном продвижении они жадно всасывали питание. Когда вспомогательные баки опустошатся, надо ручным способом включить подачу горючего из основных. Я не мог позволить себе роскошь использовать все топливо до капли из вспомогательных баков. Ведь двигатели автоматически выключаются, когда к ним перестает поступать питание. Моя рука нависла над переключателем, помедлила, и, наконец, нервы не выдержали. Я ввел в действие основные баки. Время шло. До тянулась спящая Франция. Когда я долечу до побережья, возникнет все та же проблема. Я не буду точно знать, где я. А небо безжалостно к заблудившимся. Нельзя остановиться и спросить, как попасть туда-то и туда-то. Может, для реактивных самолетов 150 в час и было недопустимо медленно. Но для меня это было непозволительно быстро. если я летел не туда. портфель Патрика должна быть не только книга радиокода, но и топографические карты. В обычных условиях они не применялись, но их полагалось иметь в самолете. В случае выхода из строя рации. Портфель был где-то в багажном отсеке, надо поискать. Это мне и так все было ясно. Четыре тяжелых ящика были задвинуты так, что прижали к стенке все остальное содержимое отсека. Даже если бы удалось вытащить их в маленькое пространство у кабины у меня все равно не хватило бы на это сил. Примерно в половине пятого я пошел еще раз проверить Патрика. Ситуация резко изменилась. Он сбросил одеяло и слабыми руками пытался сорвать повязку с головы. Глаза снова открыты, но не в фокусе, и учащенное дыхание перемежалось со стонами. «Он умирает!» — крикнул Раус Уиллер. Но нет, Патрик не умирал. Он приходил в сознание, и стерзанная голова напоминала ему об этом. Ничего не ответив Раус Уиллеру, я пошел назад, достал аптечку и вынул ампулу с морфином. Их было шесть в плоской коробочке, каждая с отдельным шприцем. Я прочитал инструкцию. Раус Уиллер выразил мнение, о котором его никто не спрашивал. Он сказал, что я не имею права делать укол. — А вы умеете делать уколы? — спросил я его. — Я? — Нет? — Тогда помолчите. — Пусть это сделает пилот. — Пилот я. Это его доконало. У него так открылся рот, что стало видно миндалины Больше он не сказал ни слова. Я стал закатывать рукав рубашки Патрика. Он простонал, потом вдруг взглянул на меня. «Генри!» — произнесся над ними губами. Я наклонился к нему и сказал, «Да, Патрик, это я, не волнуйся. Лежи тихо». Его губы шевельнулись. Я поднес к нему ухо и услышал, «Как болит голова!» «Немного потерпи!» — улыбнулся я в ответ. Он смотрел, как я ломаю ампулу, наполняю шприц. Он не пошевелился, когда я вогнал иглу в руку. До этого мне приходилось лишь получать уколы. И, похоже, я сделал инъекцию очень неловко. Когда я кончил, он заговорил. Я поднес ухо к его губам. Где мы? Летим к доктору. Некоторое время он... Смотрел на потолок туманным взглядом, потом закрыл глаза. Пульс стал сильнее, отчетливее. Я накрыл его одеялом, подоткнул по углам и, не взглянув на Рауса Уиллера, пошел в кабину. Без четверти пять. Пора снижаться. Я проверил показания приборов, обнаружил, что в кармане у меня морфин, и положил упаковку на подоконник, рядом с бананами. Я выключил свет в кабине, чтобы получше видеть что там за окном. Круглые диски приборов освещались слабым розовым светом. Затем я отключил автопилот. Когда самолет снова опустил свой нос, я ощутил его вес буквально у себя на руках, я усомнился, что смогу его посадить, «Даже если отыщу аэропорт. Я был уже на пределе. Мускулы не слушались, и в голову заползал туман. Если я буду так соображать и реагировать, то не посажу самолет. Я не имел на это права. Хотя бы из-за того, что вез Патрика. Четыре тысячи футов. Я выровнял самолет». и пошел на этой высоте, пытаясь углядеть в черноте внизу море. Усталость надвигалась, словно прилив. В этой волне легко было утонуть. Напрасно принимал Кадеин. Похоже, от него-то вся сонливость. Правда, я часто принимал его, после падения на скачках. И не замечал такого эффекта. Но тогда я находился на земле... У меня была лишь одна забота. Скорее поправиться. Вот оно. Море. Легкая перемена в оттенке и блики лунного света на черной поверхности подтвердили мою правоту. Я свернул чуть вправо. Курс — восток-юго-восток. -восток. Похоже, я и впрямь оказался на северо-восточном побережье Франции. Но теперь я уж не заблужусь. Там были маяки. Самый крупный в Гаври. Его пропустить невозможно. Он будет работать и в пять утра. Тогда надо брать на север, и я в Англии. Да, но куда именно на север? Вряд ли можно доверять той карте, что сложилось у меня в голове. Если прямо на север... я окажусь над Лондоном, а это хуже, чем над Парижем. Расцветет не раньше шести. Вчера солнце взошло в шесть сорок пять. Огни гавра оказались впереди, потом сзади, я еще не принял решение «Я слишком мешкаю», — медленно думал я. «Если так пойдет дальше, я не сяду». Береговая линия повернула на север. «Я тоже. Пять двадцать пять». С горючим пока еще не так плохо. Но надо решать, где я буду садиться. Пока не поздно. В небе чуть посветлело. С удивлением я обнаружил, что береговая линия просматривается лучше. Море посерело. Если я полечу прямо, то скоро окажусь над коле. До рассвета. Где-то в Кенте есть аэродромы Лимни, Лид и Манстон. Где-то... Голова работала еле-еле. Я летел над французским побережьем, пока не понял, что залетел слишком далеко. Я перестал следить за компасом. И оказалось, что я лечу чуть ли не на восток. Этот маяк я уже пролетал. Маяк, мигающий с интервалом пять секунд. Это похоже Грине. Я пролетел к Оле. Скоро Бельгия. Пора решаться. Вскоре покажется какой-нибудь... Аэропорт. Но в Бельгии я садиться не стану. Слишком долго все объяснять. Нет. Лечу в Кент. Решение оказалось очень простым. Полечу туда, где мне все знакомо. В Фенланд. Днем бы я нашел его безошибочное. Мне не пришлось бы кружить над аэродромом. Да и знакомые места позволят забыть усталость. Аэроклуб пользовался травяными взлетно-посадочными полосами. Для ДС-4 они не годились, но в свое время там была военная база, и бетонные полосы для бомбардировщиков по-прежнему существовали. Конечно, за ними особенно не ухаживали, и сквозь трещины в плитах росла трава, но полосы были отмечены белым крестом. Международный знак того, что в случае крайней необходимости посадка возможна. Туман в голове рассеялся. Я повернул налево к Северному морю. Или через пять минут вспомнила горючим. Ожоги горели. И я совсем пал духом. Разве мне посадить эту махину? Я же любитель. Во всем любитель. Это в скачках. Я ничего не добился в жизни. И мне не построить свой прочный мир. Как говорил Саймон Не всю же жизнь возить туда-сюда лошадей. Теперь, когда фирмы Ярдмана не будет, я вряд ли стану подыскивать себе похожие занятия. Я настолько устал, что, решившись лететь в Фенланд, уже не мог усомниться в правильности решения. Горючего могло не хватить на такой долгий путь. А безопасность в воздухе зависит от осторожности. В Энлэнде посадка будет сложной. Если я не дотяну хотя бы пять миль, то сожалеть будет поздно. Небо стало окрашиваться розовым, а море сделалось жемчужно серым На горизонте клубились облака от серо до серебристых. Мне всегда казалось, что предрассветный час целителен, как сон. Но сейчас все было иначе. В глазах я ощущал резь, руки и ноги начинали дрожать от малейшего усилия. Да и действие кадеина прекратилось. Впереди и слева серо-синим пятном вырисовывались очертания восточной Англии. Надо обогнуть ее и зайти со стороны залива Ош. Вдруг перед самолетом прямо по курсу мелькнула быстрая черная тень, и у меня замерло сердце. Истребитель. Реактивный истребитель. Второй просвистел подо мной. И ДС-4 зашатал от встречной воздушной волны. Затем оба они развернулись и понеслись мне навстречу, едва не касаясь друг друга крыльями. Опытные летчики, умеющие летать дуэтом. настроенные недружелюбно. Они промчались надо мной в ста ярдах, как мне показалось, со сверхзвуковой скоростью. Для них я, наверное, почти стоял на месте. Для меня их маневры могли оказаться роковыми. «Не мог же разыскать меня ярдман», — лихорадочно думал я. «Нет, слишком уж извилистым маршрутом я летел. Нет, они не могли следовать за мной». не могли догадаться, что я полечу через Северное море. Это не Ярдман. Но кто? Я еще раз взглянул вниз и влево на Восточную Англию и не знал, смеяться или плакать от страха. Ведь Восточная Англия напичкана базами американских ВВС. Они поймали радаром странный самолет, не отвечающий на радиозапросы, и послали ребят разобраться. А те увидели загадочный самолет без опознавательных знаков от которого не приходилось ждать ничего доброго. Этот самолет явно летел с враждебными намерениями. Конечно, они не будут стрелять, пока не выяснят все до конца. Но что они будут делать, если я буду лететь дальше, невзирая на воздушные волны? У меня нет другого выхода, только лететь дальше. Они снова пронеслись мимо с двух сторон, и ДС-4 закачала как щепку. «Нет, мне этого не выдержать», — с отчаянием думал я. Руки на штурвале заскользили, он стал мокрым от пота. Если истребители продолжат свои фокусы, старый, но вполне крепкий самолет развалится на куски. Они пролетели еще пару раз и доказали, что я ошибался насчет самолета. Зато я сам чуть было не распался на куски. Затем они вдруг исчезли из моего поля зрения. Я посмотрел вверх и увидел, что они кружат надо мной, как злые пчелы, но не спускаются. Если они там и останутся, что ж, пусть проводят меня до дома. Я увидел плавучий маяк недалеко от Кромера. Каждые пятнадцать секунд залп света. Вот первый признак того, что я дома. Еще шестнадцать миль. Через пятнадцать минут я увидел плавучий маяк в заливе Уош. Взошло солнце. Я повернул самолет на Фенланд. Мои провожатые не отставали. На счетчик горючего лучше было не смотреть. Я быстро проверил все, что полагалось для посадки. Угол наклона, тормоза, обогащенность смеси. Где-то должен быть... список всего что надо делать но я не знал где именно его искать я вообще не имел права вести этот самолет у меня не было никаких навыков министерство авиации вполне может лишить меня лицензии за такое и в тюрьму можно угодить впрочем подумал я патрик имеет право вести такой самолет и формально он тут главный по крайней мере он находится на борту я убавил газ начал спуск. Если мне удастся посадить самолет, я стану профессиональным летчиком. Решение свалилось на меня, словно плод с ветки. Давно, хотя незаметно созревший. Может быть, оно и не запоздало. Я приму приглашение Тома уэлса Буду возить туда-сюда его клиентов из автоконцерна. И целиком отдамся этой жизни. Даже если ради этого придется бросить скачки. Ну что ж, значит, брошу скачки. Я взглянул на приборную доску. Скорость 130 узлов. Медленный спуск. Впереди показался аэродром. Истребители уже кружили над ним. Я не успею приземлиться, а уже появятся официальные лица, и пойдут вопросы, вопросы, а мне бы только поспать. Ветер по-прежнему дул с юго запада Некогда было примериваться, описывать круги. Горючее кончилось, баки были пустые. Оставалось одно — лететь приземлиться с первого раза. Приземлиться. Сумею ли я? Я был совсем низко. У здания авиаклуба были видны окна. Я заметил домик тома Последний вираж и выход напрямую над посадочной полосой. Она казалась слишком узкой. Но бомбардировщики все же на нее садились. Высота шестьсот футов. Руки у меня ходили ходуном. Я решил, что пора выпускать шасси. Нажал на рычаг. Загорелась зеленая лампочка. Вроде сработала. Теперь побольше выпустить закрылки, увеличить лобовое сопротивление. Самолет сильно сбросил скорость, и я снова почувствовал на руках его неимоверную тяжесть. Нет, так нельзя. Так можно и вовсе рухнуть на землю. А если чуть прибавить газ? Фантастика. Еще остались какие-то капли горючего. Вот она, посадочная полоса. Белый крест летит навстречу. Высота... 200 футов. Скорость — 120 миль. Никогда не сажал самолет с такой высокой кабиной. На это нужно сделать поправку. Сто футов. Еще ниже. Какая дикая тяжесть у меня на руках». Я закрыл дроссельные заслонки, выровнял машину. Еще несколько мучительных секунд. Скорость упала до минимума. Крылья уже не держат самолет в воздухе. «Посадка!» Колеса стукнулись о бетон, машина подскочила. но после следующего соприкосновения с полосой уже побежала по бетону, подпрыгивая на неровностях. Мои мускулы превратились в желе. Остались только сухожилия. Из последних сил я удерживал самолет прямо на дорожке. Нет, теперь уж я доведу его во что бы то ни стало. Огромный ds 4 стремительно несся по полосе. В жизни не управлял таким гигантом. Неужели я не рассчитал скорость? Неужели сел слишком рано? Смогу ли я остановить бег самолета? Я нажал на тормоза. С трудом заставил себя сделать это осторожно, нежно. Если пережать, это верная погибель. Тормоза сработали, а самолет не дернулся, не свернул с полосы. Так, теперь можно тормознуть посильнее. Ничего, машина выдержит. У нее ведь трехколесное шасси. Искнем. Я еще сильнее нажал на тормоз, и самолет весь затрясся от натуги, но шины не лопнули. ДС-4 не сбился с полосы. Я не погнул пропеллер, не ударился ни что крылом. На старике автобусе не будет ни царапины. ДС-4 сбросил скорость. За сто ярдов до конца полосы я получил возможность вырулить. За сто ярдов до забора Из колючей проволоки и зарослей кустарника. Сто ярдов — это более чем достаточно. Сто ярдов — это будущее. Это жизнь. Охваченный дрожью, испытывая тошноту, я развернул самолет на сто восемьдесят градусов и покатил обратно в сторону здания аэроклуба. Затем я дал полный тормоз и, вытянув руку, которая, оказалось, уже принадлежала не мне, а кому-то другому, выключил двигатель. Рев перешел в шепот, потом настала тишина. Я сбросил наушники и сидел, слушая потрескивание. Это... Остывал раскаленный металл. Полет окончен. Но я совершенно обессилел. Я разваливался на куски. Окаменел в кресле, не имея возможности пошевелиться. Внутри меня все было словно выжжено. И все же выхвативший меня странной умиротворенности, Я успел подумать. раз уж я уцелел, вопреки всем обстоятельствам, стал быть, и Габриэла в Милане тоже выстояла. Я верил, что она жива, что ее поврежденная легкая работает. Я был просто обязан в это верить. Иначе я не мог. Из домика вышел Том уэлс Он посмотрел сначала в небо, на истребители, затем настоявший неподвижно ДС-4. Кое-как вдев руки в рукава своей старой куртки-дубленки, он ринулся по траве «Ко мне?»